Глава 17. Общественные праздники. Традиции, дарящие радость. Покой голландца беспрестанно нарушали торжества, сопровождавшие важные события его жизни и являвшие собою периодические всплески общественного сознания. Их число увеличивалось по мере умножения и взросления членов семьи, поскольку помимо общих праздников отмечались дни рождения, что развелось у нидерландцев в своеобразный культ. Дальние родня, соседи и друзья приходили с поздравлениями и подарками и веселились на пирушке. Застолье, а еще больше подарки ко дню рождения, помолвки, свадьбе и юбилею стали почти законом. На серебряную или золотую свадьбу, крещение или бракосочетание детей город подносил членам своей управы кубок с выгравированными гербами чествуемых. При рождении принцев или кого-нибудь из сильных мира сего муниципалитет или генеральные штаты дарили им ценные бумаги, дававшие право на пожизненную ренту. Будущий Вильгельм II — Ещё в Колыбеле получил таким образом три акции на годовую ренту в 13600 гульденов. И по этому случаю правительство раздало 225 гульденов беднякам Гааги. Вильгельм III удостоился пенсии уже в 18 000 гульденов. Ноябрь скрашивался традиционным семейным праздником общественного и даже экономического значения мясоедом. Большинство буржуа в это время запасали мясо на зиму. Хозяин дома, в одиночку или в складчину с соседями покупал на ярмарке свинью или корову. Начиналось соление или копчение мяса, и в течение этих двух-трёх дней проходил народный праздник. Днём все работали до седьмого пота, пропуская время от времени стаканчик можжевеловки, в полдень обедали на скорую руку. На кухне колдовала хозяйка дома. Вечером шли от дома к дому и угощались блюдами из жареного мяса и свежих копченостей, приправленных хорошей выпивкой, и омлетом со свиным салом. Для многих людей это был единственный раз в году, когда они позволяли себе попробовать свежей убойны. Все следующие 11 месяцев им приходилось довольствоваться солониной. С 1635 года В буржуазных кругах проявился вкус к развлечениям вне семейного очага. Повсеместно стали открываться развлекательные коллегии. Эти организации, имевшие уставы, проводили свои собрания в определенный день, чаще всего в понедельник или вторник. Они объединяли людей обоего пола по общим интересам, по профессиональному или возрастному признаку. Новая тенденция охватила все слои общества. Париваль был приглашен в 1660 году в одну из них и описал. Шесть или семь человек распределили между собой дни недели, закрепив по одному дню за каждым членом. В 6-7 часов вечера все собираются дома у дежурного и коротают время за разговорами или игрой. С появлением кофеин коллеги переместились туда, обеспечив завсегдатаем заведений общественное признание. Несмотря на противодействие реформаторской церкви, многие католические праздники продолжали жить в народных традициях, найдя своё светское воплощение. С празднованием Крещения, Масленицы, Дня Святого Мартина, Николы Угодника и даже Троицы связан фольклор одновременно семейный и общественный, который отличался в разных районах страны. Эти праздники отмечала вся нация, за исключением кучки твердолобых пуритан. 6 января за завтраком выбирали королей, используя для жребия боб, абрикос или серебряную монетку, запечённые в хлеб, который затем разламывали. Выбрать следовало трёх королей. Два одевались в белые балахоны, а третий с перепачканным лицом драпировался в чёрное. Все трое с прикреплёнными бумажными звёздами и свечками в руках, шествовали в сопровождении кортежа детей, разряженных в шутовские наряды. Процессия распевала песни, рассказывавшие об Ироде и Волхвах, и направлялась в Кабак, где по такому случаю угощали пирогами на растительном масле. В некоторых городах старосты выбирали королей в самой мэрии. Кое-где в деревнях вплоть до начала XVIII века Риторики представляли в этот день средневековую пьесу королей-волхвы. В других, по древнему обычаю, на полу комнаты устраивали чистокол из свечей, через который прыгали малыши. В Нордвике крещение или праздник королей начинался вечером 5 января с каледования, когда дети с сумками у пояса ходили от дома к дому, выпрашивая хлеба, сыра, или денег. Первый понедельник после крещения отмечался торжествами, происходившими от старого праздника невинных. Типографские рабочие сделали этот день своим праздником. Гильдии организовывали шествия, риторики ставили представления о невинных, толстосумы устраивали банкеты, муниципалитеты делали подарки служащим. Правительству удалось запретить маскарады на Масленицу. Только риторики по деревням и некоторые дворяне в Гааге всё ещё отмечали этот день переодеваниями. Торжества сводились к поеданию блинов в тавернах, посетители которых на радостях оглашали, вернее, оглушали окрестности репертуаром из народных песен. Одна другой с скабрезней. В Дордрихте помимо пения сохранилась традиция особых танцев в честь этого события.